Голова 12. Барабанщики тем временем взвинтили темп, словно хотели выбить всю дурь из своих инструментов. Ноги плесунов смазались в бешеном мелькании. Старший колдун переместился в центр вытоптанного круга и, не прекращая танца, скинул руки вверх и призывно выкрикивал какие-то фразы. Похоже, ритуал приближается к завершению. Над головой шаманов начал сгущаться воздух. В плане расширения круга зора даже интересно было бы посмотреть, кого шаманы хотели вызвать. Правда, подобный интерес абсолютно не разделяли жители деревни. Да и время не особенно располагало для экспериментов. Поэтому Аларок не стал тянуть и, едва разобравшись то к чему, попросту жахнул по колдунам молотом чистого разума. Это заклинание у него всегда запасено для экстренных случаев. Сверкнуло, грохнуло, и барабаны тут же заткнулись, будто кто-то специально звук выключил. Колдуны даже вякнуть напоследок не успели. Рядом с порталом образовалась круглая вмятина внушительных размеров с кровавыми кляксами на утрамбованном снегу. Все, что осталось от шаманов и их барабанного оркестра, и тишина. Даже на стенах притихли от удивления. И атакующие, и обороняющиеся. Вождь гаруаканов закрутил головой в поисках причины неожиданной паузы и понял, что только что лишился всех колдунов разом. А когда понял, то завопил дурным голосом и ткнул палицей в сторону обидчиков в атаку. Дикари пронзительно заверещали и ринулись мстить за соплеменников, совершенно забыв про деревню. Они с удовольствием превратили бы Аларока в кровавую кашу, если бы им позволили. Но Гунар уже разворачивал Хирмана в боевые порядки поперек дороги, а Дейкер с отрядом быстрого реагирования поспешил на помощь защитникам деревни, обогнув тяжелую пехоту гороуканов по широкой дуге во избежание лишних потерь во времени. Штерк тоже куда-то рванул во главе оставшейся четверки телохранителей Тингмара. У бывшего воеводы в голове сидела одна задача – найти Эдварда. Медтешение у ограды штурмуемых батагов поначалу сбивало его с толку, но в конце концов для него стало очевидным, что Эдика здесь нет и не было. Даже на стенах его не видно. Оставалась надежда, что Тингмар сейчас находится где-то в деревне, а к участию в сражении его не допустили местные жители. Правда, верилось в подобное с трудом, особенно зная характер Эдварда и его способности влипать в неприятные приключения. Но очень хотелось, чтобы оказалось именно так. Подхлёстываемый беспокойством, Штерк не стал искать обходных маневров и наименьшего сопротивления. Он выбрал наикратчайший маршрут, и не его беда, что на пути оказались атакующие воины противника. Громилые телохранители попросту прошли сквозь набегающую толпу горауканов. как раскаленный нож проходит сквозь брикет сливочного масла, а через считанные секунды в бой вязались остальные хирдманы, возглавляемые Гуннаром. Впрочем, бой – слишком громкое определение для сложившейся ситуации. Вот у деревенских действительно был бой, потому что людям сугубо мирных профессий пришлось противостоять кровожадным и подготовленным воинам, пускай и диких. Вот они действительно бились, защищая собственную жизнь и жилище. А миникайны, походя, перещелкали дикарей, как назойливых оводов, начиная с их предводителя. И по делам, головой думать нужно, прежде чем на что-то подобное решиться. Куда ж ты попёрся с голыми топятками, да против гноми стали? Одежда из птичьих перьев хоть и яркая, но крайне слабая замена стальным доспехам. Разве что в красоте выигрывает. Да и то дело вкуса и личных предпочтений. Так что Декер со своими парнями ещё гонял остатки дикарей вокруг деревни, А на дороге все уже было кончено. Для гороуканского воинства, само собой. Штерк первым оказался у ворот, с явным намерением их выломать, если случится хоть какая-нибудь заминка. Хорошо, что не пришлось. Радостные жители Батагов уже сами открывали тяжелые створки, торопясь встретить и поблагодарить освободителей. «Где Тингмар?» — проревел Штерк, едва появился первый человек, у кого можно было спросить. Ответ оказался не нужен. Он и без того читался на удивленных лицах селян. Эддард здесь не появлялся. «Мы думали, что господин Марграф с вами», высказал общее мнение чей-то голос. «Да твою мать!» застонало от досады бывший воевода и врезал путовым кулачищем воротину. Да так, что та чуть с петельней слетела. Привычку ругаться русскими словами он перенял у Аларока. «Да и как тут скажешь без мата? Повоевали, твою мать! Ни доблести, ни трофеев!» и тингмара прое потеряли, в общем, в неизвестном направлении. Позорище! Да еще и хлопот прибавилось. Где теперь этих птицелюбов хоронить прикажете? Вопрос, конечно, больше касается Текета, как старосты батагов и местных жителей в целом, но повозмущаться-то можно, хотя бы для того, чтобы пар сбросить. «А что теперь делать прикажешь?» Штерк адресовал свой вопрос подоспевшему Алороку. «Где Эдарда искать будем?» «Я хрен его знает, что делать!» Зло огрызнулся магистр, действительно не представляя, куда мог запропаститься ученик. «Пойду портал ликвидировать, а вы пока вторженцев добеете, что ли?» «Давай с этого начнем, а каким образом поступить дальше, это позже придумаем». Уничтожение выживших дикарей занялся Гунар, потому что Деккер до сих пор где-то шастал, а Штерк со своими гвардейцами увязался за чародеем. но было необходимо кого-то опекать. Потеряв Тингмара, он не горел желанием потерять еще и альдерийского мага. Странно, но магистр не возражал. Хотя он, похоже, и не заметил непрошенной свиты. Ему сейчас вообще не до кого было. Тревога за ученика задушила все остальные эмоции. Добравшись до портала, Аларок медленно обошел его по кругу, внимательно сматривая извлекающую поверхность. Увидел что-то доступное только ему одному, остановился и достал из-под сумка короткий серебряный стилос. И принесся чертить. В процессе манипуляции магистра появились четыре разные руны. Напоследок чародей разделил их крест-накрест короткими взмахами волшебного инструмента и критически оглядел то, что у него вышло, и полученный результат его удовлетворил, потому что ничего переделывать чародей не стал. Отойдите! Наконец буркнул он гномом. Миникайны послушно шагнули назад. Дальше! не оборачиваясь, повторил Аларок, начиная делать пасы руками. Штерк отогнал подчиненных, как потребовал магистр, но сам не послушался. Даже незаметно ближе поступил. На пол шажочка. И напрягся еще, приготовившись спасать Аларока, если чего пойдет не по плану. День сегодня такой, наверное, все идет не так, как надо. Но волновался он напрасно. Магическая процедура прошла как должно, вопреки параноидальному настрою Штерка. Из рук чародея вырвался рощер заклинания, впился в перекрестие начертанных линий, и растворился в нарисованных символах. Руны ожили, наполнившись ультрамариновым цветом, ослепительно засияли и погасли через секунду, а по поверхности портала стремительно пробежали две трещины вдоль и поперек. Раздался мелодичный звон, после чего пузырь перехода лопнул и рассыпался неровными льдистыми осколками. Ну а ларок еще не успел опустить руки, а штерк облегченно выдохнуть. Как где-то сверху сверкнула голубая вспышка и донесся новый звук. Словно гигантская бутылка из-под шампанского лопнула на вершине горы. Человек и некайно обернулись, успев увидеть, как вспучивается и срывается вниз пласт снега, покрывающий горный склон. Не лавина, конечно. Для лавины гора слишком маленькая, да и снега на ней не так уж много. Но зрелище завораживало. Клубящийся белый поток быстро достиг подножия горы и замер там бесформенной кучей. А когда снежная пыль осела, в ней обозначилось смутное движение, И на вершине огромного сугроба появилась большая коренастая фигура, с ног до головы облепленная снегом. Мини-кайнен. Обознаться невозможно, хоть он сейчас и казался больше похожим на снежного человека. Мощный силуэт наклонился и за шиворот выдернул наверх вторую фигуру. Поменьше и телосложением поизящнее. Тут уж сомнений не осталось. Эдард. Только почему телохранитель всего один? Штерк с Алароком, не сговариваясь, рванули туда. Следом поспешили охранники. Теперь у Тингмара точно веселая жизнь наступит. Особенно, если судить по лицам бегущих. Как к бабке не ходи. Его, похоже, даже в уборную без охраны больше отпускать не будут. Хоть и недалеко было, но все равно оставалась вероятность ошибки. Ведь кто угодно мог с горы съехать. Да и желаемое за действительное всегда хочется выдать. Но нет, это в самом деле оказался Эдик. Он сидел по пояс снегу, весь чумазый, взъерошенный в пятнах засохшей крови и с нотками буйного умопомешательства в глазах. Впрочем, могучий миникайн, если и чувствовал себя лучше, то не ненамного. Просто у телохранителя запас прочности больше, в силу расовых особенностей организма. Но даже он тоже выглядел потерянным и несколько заторможенным. Похоже, хватанули они с тингмаром горя там, где их все это время носило. «Эдвард, ты как?» «Ты где пропадал, Тингмар?» Штерка и Ларок наперебой начали расспрашивать Эдика. «Еще хорошо, что телохранители пока опасаются слово лишнее ставить. Иначе тут такой бы базар получился. А сейчас хочется простой тишины. Тишины, покоя и еще темноты. Желательно в комнате без окон с толстыми стенами и дверями с хорошей звукоизоляцией. Палата для буйно помешанных очень подошла бы, к примеру. Недели на две. Как раз бы хватило, чтобы прийти в себя и успокоиться. «Не сейчас!» — Эдик скинул руку в восстанавливающем жесте. «Штер, колорок, я все расскажу позже. Дайте хоть немного отдышаться!» Четверть часа прошло в напряженном молчании, а Эдик все никак не мог оклематься. Глубоко дышал, смотрел на небо, на горы, на лес, но при этом старался не встречаться с обеспокоенными взглядами товарищей. Оказалось, что он просто физически не мог встать. Ноги отказывались его держать. Сказалось перенапряжение нервной системы. У человека она имеет конечный предел. Когда этот факт выяснился, Штерк перестал ждать у моря погоды и взял инициативу в свои руки. Двое телохранителей подхватили Тедмара под локотки, один убежал в деревню за повозкой, а еще один остался с Штерком на случай возможных неприятностей. Пятого того, что только что прибыл с Эдиком, пока как боевую единицу учитывать не стоило. Не пришел с себя еще. По дороге на Эдика накатило. Такое случается после недавнего сильного стресса, связанного с реальной опасностью для жизни. Все тело затрясло крупной дрожью, зубы выколачивали нервную дробь. Бывший воевода да и здесь не оплошал. Увидев, что творится с Эддардом, он отцепил с пояса флягу с крепким перченным грогом и сучил ее тингмару. Тот судорожными глотками отпил сразу половину. Выдохнул. Вроде немного полегчало. По крайней мере, колотить перестало. «Кунан Эдард!» — громыхнуло многоголосие стандартного приветствия хирдманов. Эдик испуганно дернулся от неожиданности. Он и не заметил, как дошел до деревни. Вернее, его дотащили. В ворота уже выезжала каурая махоногая лошадка, запряженная сани. Лошадку лично вел на поводу, обеспокоенный Текита. Из-за угловой наблюдательной башни выбежал Деккер. Он услышал вопли хирдманов и поспешил узнать, что случилось. И хоть командир летучего отряда искренне волновался за боевого товарища, все интересующие вопросы ему пришлось оставить при себе. По той причине, что Штерк яростно гримасничал, всеми доступными способами показывая, что Тингмара сейчас лучше не трогать. А призывающих тишине мини редкостное зрелище. Такое не то, что маленького ребенка. Взрослого неподготовленного человека может дайкоты до довести на всю оставшуюся жизнь. Так что подобные вещи... Особенно в исполнении главного телохранителя лорда Альдерийского лучше не игнорировать. Эдарда усадили сани, устроили его поудобнее на соломенные подстилки и закутали вовчиной тулуп. Да еще Текет свой триух из лисицы пожертвовал, чтобы у Марграфа уши не замерзли на морозе. Собственно, в Батагах дружину альдерийского владетеля больше ничего не держало. Неожиданное нападение отбито, враг уничтожен, жителям деревни ничего не угрожает. Все молодцы. Пора и домой собираться. Да вдобавок еще и Тингмар быстро нашелся. Вообще повезло. Можно сказать, двойная удача. Вот только его бы побыстрее в замок доставить. Уж больно уж он нехорошо выглядит. Тем более все войско уже в сборе. Кирдманы собрались полукругом возле саней, отчего лошадь слегка нервничала и периодически роняла позади себя конские яблоки. Только что подтянулся последний боец летучего отряда Деккера, а телохранители, возглавляемые Штерком, и не отходили от предмета своей опеки. Растягивать ожидания смысла больше не имело. А Аларок отошел в сторону, взмахнул руками, и воздух над дорогой начал сгущаться, предваряя появление портала. Эдик отчаянно замотал головой. «Я туда не полезу, даже не проси!» Со всей категоричностью заявил он. Магистр обернулся на возглас, прервав процедуру создания перехода. Марио понемногу развеялась. «Но почему?» А ларок действительно не понимал причин такого поведения. Тут дел то на четыре вдоха, раз и уже на месте. «Не полезу и все», — уперся Эдик, не поддаваясь на уговоры. «Я лучше по старинке на санях доберусь, а Штерк меня сопроводит. Он все равно не отстанет. А вы отправляетесь порталом, нечего ноги топтать». Вид брутальных мужиков, единодушно выразивших свое несогласие, мог растопить самое бесчувственное сердце. Трогало даже не то, что они, не сговариваясь, отказались выполнять пожелания Тингмара. Сам факт, что миникайны не захотели покидать своего предводителя, говорило о многом. Эдар чуть до слез не растрогался от такого проявления преданности. Он шмыгнул носом и махнул рукой. «Делайте, что хотите, только поехали уже». Ну, а раз взаимопонимание достигнуто, то и в дорогу отправиться было бы не лишним. Путь до замка не близкий. Хорошо, если к вечеру доберутся. Аларок наказал Текита, чтобы отправил гонцов с известием об удачном завершении войсковой операции. Магистр посчитал нужным позаботиться о душевном спокойствии с Ровара и старост остальных деревень. После чего попрощались с деревенскими, на том и уехали. Ушли скорее, потому что ехал один только Эдик. Походный порядок определился такой. Кирдманы, возглавляемые Гунаром, топали впереди, после них скрипели полозьями сани с Тингмаром, а замыкал шествие летучий отряд. Естественно, алрок Штерк и Декер шли рядом с повозкой Эдика. Про охраны и упоминать не стоило. Те вообще дальше, чем на шаг, от него не удалялись. Эдик понемногу согрелся и совсем успокоился. Немало помогла в этом фляга с перченым грогом, которая потихоньку показывала дно. Но вот это как раз меньшая из проблем сегодняшнего дня. Чтобы у гномов да не было гномева пойла, какие же из них тогда гномы? Штерк, увидев чудотворное действие напитка, уже позаботился, и в соломе лежало еще три полные фляги, дожидаясь своей очереди. Бывший воевода вообще руководствовался тезисом, что кашу маслом не испортишь. Алкоголь всегда оказывает на психику благотворное влияние, что бы кто ни утверждал, естественно, в разумных дозировках, а еще очень помогает выговориться. И Эдик начал рассказывать, что с ним приключилось. На самом деле все произошло автоматически. Перемещения с помощью магического кристалла стали для Эдика настолько обыденными, что он вызвал портал практически без участия коры головного мозга, не думая о последствиях и забыв, как его болтало по междумирю в результате недавней встречи с Ценхернудеем. Классический пример действия безусловных рефлексов — раздражитель и тут же ответная реакция организма, сигнал тревоги, прыжок в портал. Да и почти получилось у него. Эдик даже батаги смог увидеть. Вот только почему-то сверху. Видимо, что-то пошло не так, и точка перехода открылась не на центральной площади деревни, а непосредственно над ней, да еще и на высоте пятиэтажного дома. От таких нескладушек даже бесстрашные мини-кайнены, вцепившиеся ему в плечи руками, судорожно всклипнули и еще сильнее сжали пальцы. Эдик успел рассмотреть, как к деревне бегут воины в разноцветных перьях, как шаманы готовятся к ритуальному танцу неподалеку от купола чужеродного перехода, и на этом все. Его затянуло в портал из другого мира вместе с телохранителями. На этот раз не было долгих полетов по каналам межпространственной изнанки. Буквально через секунду их выкинуло на камни незнакомого мира как ненужные вещи в мусорку. Кроме каменистой почвы, других достопримечательностей рассмотреть не удалось, потому что едва они втроем успели встать на четвереньки, как рядом раздалось удивленное урчание, переходящее в оглушительный гневный рык. Будь у Эдика чуть больше времени в запасе, он смог бы признать в гигантской фигуре косорылого горгази с пепельных равнин Хакистара. Но в том-то и заключалась беда, что этого времени не было. Уродливый серокожий великан размером с пожарную каланчу уже опускал на них огромный деревянный молот. Если бы не среагировал один из миникаинов, то Эдик бы там и остался. Телохранитель отпихнул тингмара в сторону, а сам не успел, попал под удар. Сочно хряснуло, и гном разлетелся по сторонам кровавыми ошметками. Гигант довольно рыхнул и замахнулся снова. Мозг лихорадочно искал способы спастись и не находил. Не было их потому, что способов этих бежать бессмысленно, вокруг безжизненная пустошь. До ближайшего скопления кривых деревьев, которое можно посчитать лесом, километра полтора по пересеченной местности, можно, конечно, попробовать, но горгази догонит беглецов в три шага. Оставшийся в живых телохранитель задвинул Тингмара за спину и приготовился встретить последний удар первым. О причинах произошедшего дальше остается только теоретизировать. Возможно, портал Гарауканов послужил своеобразным якорем, а открытый канал перехода затянул Эдика в междумире, вступив в резонансное взаимодействие с кристаллом мгновенного перемещения. Возможно, заклинание осквернителей, которое до сих пор сидело внутри, проявило себя вблизи портального пробоя. А может быть... Есть совершенно иное объяснение, недоступное пониманию, но на конечный результат это уже никак не повлияло. Какой бы ни оказалась причина, Эдди с телохранителем начала мотать между двумя мирами, как на резиновом жгуте. То в затянет, то в Хакистаре выкинет. Прямо под молоток великана. Наподобие того, когда привязанного эластичным канатом человека скидываются с высокого моста вниз, в речку, кишащую гигантскими крокодилами. Вот только там длина резинки точно отмерена, И зубастые пасти в холостую хлопают. Да и то случаются казусы. А здесь хрен его знает, как оно будет. Сюрприз может получиться. Впрочем, он и получился в виде эликана, оказавшегося рядом с портальным выбросом. Кстати, и аттракцион вышел не хуже, чем с резинкой вниз головой с моста сигать. Увлекательный и до да нельзя экстремальный. Вот только веселился в этом случае один лишь гаргази. Эдик, если честно, чуть не обгадился от страха, когда колода в два обхвата впечаталась в грунт рядом с его головой. Да и Миниканина спас от конфуза только тот факт, что он с утра основательно облегчился в сортире. Иначе быть беде. Погибли вы, как настоящие засранцы. Бесславно и бессмысленно. Гигант поначалу ярился, пытаясь прихлопнуть побеспокоивших его недомерков, но потом втянулся в процесс и даже раззадорился. Понравилась ему такая забава? Ну еще бы. Наверное, самое яркое событие в безрадостной жизни тупого урода. От острых эмоций Горгази даже слюнявый язык высунул. Испотел слегка от стараний. Пропали, появились, бумц, мимо, только нет, только есть, бумц, опять промазал, только там, только тут, бумц, снова промазал. А впереди еще множество попыток. Бесконечное удовольствие. Немного повышал шансы к выживанию тот факт, что гигант в силу своих размеров не отличался быстротой реакции. И еще, что этих с телохранителям каждый раз появлялись в другом месте. Пусть немного, но в другом. Иначе глупая тварь быстро приноровилась бы и оборвала развлечение четвертым ударом. Жалел бы потом скотина, что игра так быстро закончилась, но вот как раз на его сожаление было абсолютно наплевать. У Эди скулы сводило, так ему хотелось расправиться с докучливым чудовищем каким-нибудь особенно изуверским способом. И если бы он один попал в эту передрягу, то, скорее всего, и попробовал бы реализовать свои мечты. Но присутствие Миникайна на все кардинально меняло. Они вцепились друг в друга, как репей в штанину, и каждый из них боялся потерять другого. Да и швыряло их беспорядочно, особенно по прибытии в хокистар. То боком приложит окаменистую каменистую землю, то спиной, то задницей. Сильно не наколдуешь в такой ситуации. И не очень-то получается сконцентрироваться, когда на тебя летит чурбак. Выперенные из комля, средних размеров с насаженные на стол 30-летней сосны. Это сейчас не о породах древесины было отступление, а для получения представления о размерах молота, которым размахивал великан. Безумный аттракцион прекратился, когда Аларок разрушил переход у деревни. Возникшая связь порталов прервалась, якорь пропал, и метафорический резиновый жгут оборвался. И очень повезло, что на этой стороне в Аркинселе Эдди костилохранителем выбросила над горой, а затем они упали в снег и относительно мягко спустились к подножью. Если бы обрыв произошел, когда они находились в Экистаре, то великан прибил бы их в два удара, максимум в три, и ставший ненавистным бумц оказался бы последним услышанным в жизни звуком. «Именно поэтому, учитель, я не горю желанием проходить через порталы и не стану этого делать, пока не разберусь, что со мной происходит», завершил повествование Эдик. «А кристалл перемещения я сейчас отдам Декеру. Он у нас командир летучего отряда. Вот пускай летает». С этими словами он снял с пояса подсумок, где лежал мифический артефакт, и вручил его бывшему орденскому рыцарю. Тот осторожно вытащил кристалл и невольно залюбовался голубым сиянием его грани. «Принцип работы я тебе сейчас объясню. Там ничего сложного нет», — ответил Эдик в ответ на вопрос, появившийся на лице Деккера. «Нужно в подробностях представить место, куда хочешь перенестись, после чего приложить серебряную монетку к волшебной руне, «Глаза только прикрывай, а то вспышка при переходе очень яркая получается. Может ослепить с непривычки». «Твою же мать! Я и забыл, что ты тогда вместе со мной под заклинание осквернителя попал». «Как раз с этим моментом никакие сложности не возникает», — вступил разговор Аларок. «Магистресса Эльза избавила нашего доблестного рыцаря от неблагоприятных последствий воздействия чужеродной магии. Я видел, что она сделала». Поэтому могу заявить со всей уверенностью в результате. Магистресса Эльза, чтоб ей пусто было. Эдик поморщился и запил неприятные воспоминания очередным глотком Грога. Ведь ей тогда ничего не стоило и с ним такую же процедуру провести. Ну да и черт с ней, сочтемся еще при случае. Тогда я вообще проблем не вижу. Завершил он церемонию передачи артефакта. Да, вот еще что. Пять человек могут вместе с тобой прыгать. Поэтому тактику взаимодействия бойцов летучего отряда придется под такое дело подстроить. Но, думаю, с этим ты и сам разберешься. А монеты для кристалла возьмешь у сторы Равара». Горло пересохло от долгих разговоров, и Эдик снова отхлебнул гномева Пойла. Это была вторая фляга. Но хоть он и был уже изрядно пьяненьким, останавливаться вовсе не собирался. Уж очень хотелось напиться до поросячьего визга, чтобы забыть каменистую почву бепельных равнин Хакистара. подсвеченную тусклым красноватым светилом, косорылую тварь с огромным молотком, ненавистный звук бумц и кровавую кашу, оставшуюся от верного миниканина. Впрочем, алкоголь уже подействовал. Эдик повеселел, разрумянился и больше не вздрагивал от случайных громких звуков. Успокоил нервы одним словом. Его даже охватила жажда бурной деятельности, которая всегда возникает на начальных этапах опьянения. Правда, реализовывать порыв к активности пришлось в санях и не меняя позы. Встать ему не позволили. Заботливый, как родная бабушка Штерк, закутал его поплотнее в тулуп до полной невозможности двигаться, словно грудного младенца спеленал, что с его силищем вообще не сложно. Поэтому единственное, что Эдику оставалось делать для выброса образовавшейся энергии, это петь. Выяснилось, кстати, что он ни одной песни от начала до конца не знал. Но разве такие незначительные мелочи могут остановить широко развернувшуюся душу? Пришлось всему окружению слушать сольный вокал эльдерийского лорда. А пел он, надо сказать, хорошо, громко, беспощадно фальшивее и путая при этом слова. Слава богу, что недолго. Умаялся бедолага минут через двадцать. Смотрели его события минувшего дня. Да и репертуар закончился, а исполнение на бис невольные слушатели не просили. Остаток пути Эдик провел, уткнувшись носом в широкого воротника, иногда тревожно всхрапывая во сне. Он даже не проснулся, когда до замка добрались. Его так и перенесли в кровать, завернутого в тулуп, и раздевать не стали, чтобы не разбудить. Сполошившаяся Нильда, правда, была категорически против, чтобы барин спал ненакормленной, неумытой и в верхней одежде. Но с материнскими инстинктами Костелянши смог справиться Штерк. Главный телохранитель утащил ее вниз по лестнице по дороге, заговаривая зубы, оставив дежурить у дверей морграфских покоев пару дюжих охранников. Ночь чедик провел плохо. Снился горгази, пытавшийся попасть по нему чудовищным молотом. Не попадал, но каждый раз буквально на считанные сантиметры, отчего становилось еще страшнее. Одноглазый баронет грозил издалека кулаком в латной перчатке и обещал расправиться при следующей встрече. Леди Пидет ничего не говорила, но улыбалась так зловеще, словно только что придумала особенно зловредную пакость. Ценхер сверкал синевой глаз. неожиданно выскакивая из непроглядного мрака. То и дело мимо проносились гороуканы в пестрых юбках, но поклонники кровавого божества оказались самыми безобидными. Короче, приснилось все, с чем были связаны неприятности, приключившиеся с Эдиком за последнее время. Так что плохо, это еще мягко сказано. Но несмотря на всю безысходность ночных ужасов, были и положительные моменты. Даже во сне, в любой нехорошей ситуации, рядом с ним постоянно оказывались друзья. То Аларок советом поможет, то Дейкер спасет из передряги, то Мини Кайнен груди от удара закроет. Поэтому, невзирая на кошмарное видение, Эдик проснулся с чувством невыразимого облегчения и с ясным осознанием, что он в этом мире не один.